Глава седьмая. Продолжение следует. Меня н и с того, казалось бы, н и с с е г о охватила какая-то непонятно откуда взявшаяся истома, которая стремительно разлилась по моим вдруг затрепетавшим жилам. Мне стало так хорошо, что я даже зажмурилась от удовольствия, только бы этот приятный тихий голос не смолкал, а руки не выпускали из своего плена мою ладонь. Честно. Я даже не думала, не гадала и уж совсем никак не ожидала, что прикосновение этого интеллигента способно вызвать в о м не такие неоднозначные чувства. Да уж попалась птичка, точно. Хотя, возможно, это была всего лишь запоздалая реакция на стресс и на коньяк и очень может быть на мужчину какого? Да откуда же я знаю какого-то из них? Это точно. А Лукашов продолжал мне что-то говорить. Вначале я была так ошеломлена тем, что со мной случилось, что даже не было никаких сил, да и желания понять, что он там мне втирает. Зато, когда сквозь серебристый туман до меня стали доходить сначала отдельные слова, потом фразы, а затем, наконец, т о и смысл, я распахнула глаза, что называется во всю ширь, и буквально подскочила в кресле, заставив Лукашова шарахнуться в сторону. Теперь уже я цепко держала его за руку и пригвоздив к месту своим пылающим взглядом грозно потребовала: "Повтори, что?" Не понял он. Я сообразила, что была сейчас буквально в отключке и если не приму сейчас срочные меры, то и Лукашову по всей видимости грозит выход в а с т р а л И его бессмысленный взгляд это подтвердил. Поэтому я скорёхонько плеснула ему коньячку. Он без р о п о т н о выпил. Я ругая себя предпоследними словами, не подумайте, что вслух, стала терпеливо ждать, когда он придет в себя и мы сможем таки толково поговорить. Вот тебе та не философский взгляд и йога ты недобитая. Лукашов оправился от пережитого потрясения довольно быстро. Я даже сигарету не успела выкурить. Он для порядку похлопал своими глазищами и, видимо, убедившись, что с ним все более-менее нормально. Уставился на меня с видом оскорбленной невинности, не иначе. Я скоренько затушила окурок и очаровательно улыбнувшись попыталась самореабилитироваться. Извини, Андрей, я окажется сегодня не в ударе. Он хмыкнул, похоже действительно пришел в себя. Ты не мог бы повторить все с самого начала? Он покосился на коньяк, налил нам обоим, мы хлопнули. Помолчали. Он сказал, мог бы. И повторил мне все с самого начала. Умничка, паймальчик, а ведь есть все же что-то в этих интеллигентах. На этот раз я слушала, не пропуская ни словечка, и вот что я услышала: после печально известной мне истории со спиртом на него Лукашова вышли ребята из одной неофициальной структуры. Ребята эти предложили выход из создавшейся ситуации, но какой? Все было до крайности просто. и Побродковски прогнать партию левого спирта. Партии этой хватило бы на все три заказа, а может и осталось бы. Старцев обещал подумать. Срок дали неделю. Видать браткам эта сделка нужна была крепко. Срок-то как раз заканчивался в ту самую субботу, накануне кровавого воскресенья. Старцев думал, это действительно был выход, но честный он был парень. В общем, к концу срока Той самой субботы то бишь старцев надумал с бандитами дружбы не водить и правильно конечно надумал с этими ребятами дружбы не водят однако я пока не давала себе возможности поразмыслить все мое внимание было отдано собеседнику и Андрей чисто сердечно признался в том что не сдержался после ответа старцева вспылил мол понимает ли Сергей Сергеевич от каких денег отказывается И полностью ли отдает себе отчет в том, какие неприятности повлечет за собой его отказ? Да хрен с ними, с бандитами, но Грааль, они же обанкротятся. Старцев со слов Лукашова сначала держал себя в руках. Да, сказал, он понимает. Деньги действительно огромные, халявные. Да, неприятности будут, но если согласиться, потом будут неприятности еще больше, и с братками. И с органами, не дай бог, конечно. Аграль, да, сейчас они терпят убытки, но он уже практически договорился с Воронежским перерабатывающим комбинатом и на следующей неделе, максимум через десять дней, едет подписывать контракт. Им и надо-то всего лишь продержаться дней десять-пятнадцать. Да, трудно, но лучше уж так, чем отдавать свое детище ребяткам на забаву. С ними ведь только свяжешься, не развяжешься потом. Однако нервы у обоих в свете последних событий были, как вы понимаете, на пределе, и под конец диалога они все-таки успели пересобачиться. И еще Андрей поведал мне об одной занимательной детали. Виновато улыбаясь он сказал: «Распошла такая пьянка». Он наполнил наши рюмашки коньячком. «Токаюсь». Мне, в отличие от Сереги, по зарез нужны были деньги лично. И я очень выразительно приподняла брови. «Да, Таня». Всюду деньги, деньги, деньги. Полгода назад я одолжил довольно крупную сумму в долларах. Естественно, за это время курс сменился, и то, что я был должен раньше, не шло ни в какое сравнение с тем, что я оказался должен теперь. Кредитор мой больше ждать не пожелал. Наступал, как говорится. Андрей невесело усмехнулся. Срок расплаты в субботу. И я хмыкнула. Лукашов красноречиво развел руки, всем своим видом демонстрируя, что вот, мол, не зря говорят, что беда одна не приходит, и продолжил: и не то, чтобы парень этот очень уж з а у п р я м и л с я просто ему тоже денежки понадобились. Уезжать он собирается. Правда вошел в мое положение. Он опять усмехнулся. Не весело так. Предложил в счет долга отдать ему мой джип. В принципе я мог бы обойтись и без этих левых денег, но... велик, словом, был соблазн, да и очень уж не хотелось мне расставаться со своим устангом, редко какие вещи я так обожаю, как эту машину, понимаешь? И я вполне понимала. Он вздохнул, отпил небольшой глоточек коньячку и замолк. Ну и? Я потребовала продолжения. Что, ну и? Ну и отдал, сокрушенно сказал Андрей. А машина действительно была путевая, отличная, чудо, а не машина. Отдал, пришлось. Он снова вздохнул. Пришлось на старушку б э х у пересаживаться. Она еще бегает. Тем более, что после ссоры я, как говорится, пораскинул мозгами и решил, что Серега, конечно же, прав. Зря только только переругались. Горько закончил он. Подожди, Андрей, я что-то не пойму. Когда ты все успел? Может, восстановишь события субботнего дня? Тебе как? В минутах или сойдет в часах? Хитро прищурился он и посмотрел на меня весьма выразительно. Не иронизируй, оборвала его я. Давай рассказывай лучше. Хорошо. Он снова вздохнул и медленно, видать для особо одаренных, начал. Рассказываю. Утром я был дома, примерно до полудня. Никто меня не видел. Впрочем, нет. Видела меня одна соседка. Как ее? Он пощелкал пальцами. Тетя Маша, что ли? Я как раз по лестнице спускался, она поднималась. Так вот, продолжаю. В Грааль я приехал около часа дня. Там мы поругались, что называется, душу отвели. Он фыркнул. Заняло это, ну, может, минут двадцать, может полчаса, не знаю. Вспоминать тошно. Дальше. Я кивнула, поехал сразу же к своему кредитору, решил, пока злой, отдам тачку, чтоб не так жалко было, сожгу, как говорится, все мосты, мол сделано, а потом в четыре часа поехал к браткам на стрелку. К тому времени я уже заметно п о о с т ы л и очень вежливо и доходчиво, на мой взгляд, объяснил им, мол, извиняйте, ребята, но бананев не ма. Они, конечно, побузили немного, но в целом настаивать не стали. Отпустили, как говорится, с миром. Я заехал домой, оттуда позвонил с е р ё г е Он почему-то трубку не поднял и сотовый отключил. Я вспомнил, что он на дачу собирался. Решил ехать с п о в и н н о й мириться. Словом, в восемь вечера я уже был в Жасминке и, признаться, был удивлен, что с е р ё г и еще нет. Но н а т а ш а говорить не стал, что попусту не волновалась. А зря выходит. Честно говоря, я даже удивилась слаженности его действий. Из чего бы это? Наверное, коньяк подействовал. И я посмотрела на Лукашова, почему-то подумав: так вот ты какой, северный олень. Видать, по моему взгляду явно прочитывались мои мысли, поскольку Лукашов как-то заметно приосанился и прямо таки обезоруживающе улыбнулся. Да, мол, такие мы, белые и пушистые. Подожди. Тут снова воспрял духом мой разморенный коньяком и чего уж греха таить Лукашовым детективный разум. А почему братки к тебе обратились, а не к Старцеву? Видишь, л и т а н я Назидательно начал он явно заподозрив меня в очень нехорошей, а для сыщика и вовсе ужасающей болезни мозгов. Разжижение называется. У нас так заведено было. У Сереги, так сказать, на повестке дня были связи с поставщиками и заказчиками. А все остальное, организационные и прочие вопросы решал я, и потом я рос в бандитском заводском районе, и вся эта б о р а т в а известна мне едва ли не с п е л е н о к и довольно неплохо. Тут я была повергнута в шок. Вот тебе и Батан Батаныч, а с виду такой милый мальчик. Да, надо же, процедила я. А что, детство было трудным? Мне спьяну наверно е казалось, что такого явного ботаника обязательно всякие хулиганы притесняли и мучили в школе, а может еще и в детском саду. Ведь он поди из интеллигентной семьи, какой он нафиг танкист? С чего ты взяла? искренне удивился Андрей. А, -а, -а это ты относительно будущих братков? Ну нет же, Таня, нет. Он улыбнулся своей мягкой, чуть смущенной улыбкой. Не мучили они меня, может даже уважали. по-своему, конечно, но и это уважение мне пришлось заслужить. Я вообще считаю, что уважение просто так не дается. Оно непременно должно быть заслуженным. Но, впрочем, это совсем другая история. Может быть, я тебе ее как-нибудь расскажу. В другой раз, конечно. И он снова улыбнулся. Я придирчиво осмотрела Лукашова. Может и так. Судя по всему, парень он не только не глупый, но еще и по понятиям, что называется. Интересно, конечно, что такой интеллектуал и флегма с б о р о д к а м е р о м сыр разводит, но это дело пятое. Я пожал а плечами. Ладно. Теперь еще вопрос. Андрей театрально вздохнул, но приготовился к новым объяснениям для чайников. Видать, на него тоже начал действовать коньяк, иначе он вряд ли стал бы так демонстративно показывать, что дорога мне одна на Алтынку, там, где особо одаренные проживают. Я окинула приватно расположившегося в кресле Лукашова и поняла, что вопрос надо задавать как можно скорее, пока парень совсем не сквасился. Кто еще знал о предложении братков? Я. Андрей заметно встрепенулся и стал загибать пальцы на правой руке. Старцев, Борисов и Финский. А это еще кто? А, это наш заведующий производством Финский Александр Борисович. Его сейчас нет в городе. Лукашов посмотрел на часы. Хотя нет, сейчас он, наверное, уже здесь. Он уехал в субботу в Москву. Там у него больная жена, рак. Я понимающе кивнула и продолжила допрос. Скажи, Андрей, раз уж пошла такая пьянка. Я улыбнулась. Лукашов мне в ответ. А у Борисова Сфинским тоже была личная заинтересованность в сделке. Лукашов дернул плечом, затем губами, потом посмотрел на меня и нехотя сказал. У Финского, да, однозначно и объективно. Сама понимаешь, когда такая болезнь, нужны лекарства, операции, терапия, в общем, полный комплекс услуг, как говорится. У него все деньги туда уходят. Опять же, сама больница. А вот у Борисова, Андрей опять скривился. У него, наверное, на Борисова страшная форма аллергии, называется по научному тоже страшно, идиосинкразия, по-моему. Ну, наверное, он бы тоже от халявных денег не отказался, тем более сейчас, когда ж е н и т ь с я наконец надумал. Андрей бросил на меня взгляд из-под лобья. Словом, он парень, как ты сама намерно заметила, горячий, не перебесился еще. Тут его глаза подозрительно блеснули, и мне показалось, что и сам господин хороший тоже, ой, как не прочь побеситься. Я улыбнулась, глаза засияли еще ярче. Ну, я так и думала. А вы сударь оказывается тоже очень даже ничего в плане м а ч и с т и Я опустила глаза и сделала хм-хм. Андрей тут же спохватился. Извини. М да, может из вас господин Лукашов и неплохой мачо бывает временами, но все же вы действительно прирожденный батан. Я снова подняла глаза. Лукашов смотрел на меня. Я даже как-то смутилась под его взглядом. Взгляд был не мачевский, нет. Взгляд был мужской, настоящий, что называется тот самый. Тут нас прервали, как всегда, на самом интересном месте. Судьба. Зазвонил телефон, и когда я подняла трубку, все еще смущенная, она заговорила в з в о л н о в а н н ы м лялькиным голосом: "Танька, ты еще не спишь?" "Нет." Я покосилась на Лукашова. Он сидел со скучающим видом, рассматривая потолок, словно и не смотрел на меня так. буквально несколько секунд назад мне даже стало обидно. Что-то случилось? Ты одна? – ответила она вопросом на вопрос. Нет. Я от чего-то покраснела и покосилась на разомлевшего Лукашова. Так в чем дело? Лялька шумно выдохнула и сказала: Сядь, если стоишь. У меня для тебя новости. Плохие, наверное, протянула я, уверенная, что не ошиблась. Точно. Ты попала. Новости, если, конечно, это можно так назвать, добавила она скорее себе, чем мне. Ты села? Я сижу. Я опять покосилась на Лукашова. Неужели до этого благовоспитанного гражданина не дойдет, что нужно бы выйти? Лукашов, словно услышав мои мысленные э к з е р с и с ы в стал и направился. Куда он? Может, не надо? Может, останется? А? Мне смертельно захотелось, чтобы он остался. С чего бы это? Но он, как я поняла секундой позже, вовсе не собирался уходить, так только до одного местечка прогуляться. Лялька чего-то молчала. Эй, эй! напомнила я себе. Ты чего? Рассказывай. Можно, да? А то я так поняла, тебе не очень удобно. У тебя Лукашов, да? Ну, я так и поняла. Да рассказывай же не т я ни. Лялька, давай. Даю. Борисова хлопнули. Я непроизвольно схватилась за горло. Как это? Она, наверное, шутит. Это что значит? Не будет больше на земле такого породистого молодца с такими пропорциями голосом и глазами? Не будет? Что? Как? Меня словно ушатом холодной воды окатили. Я вспомнила его последний взгляд. О, господи, не может быть! Очень даже может быть. Зло сказала Лялька. Видимо, последнее восклицание я повторила вслух, а затем устала продолжила. Убили его. В том, что это убийство, можешь не сомневаться. Труп нашли на берегу Волги, еще теплый был. Я ойкнула. С перерезанным горлом. Прямо в машине своей пижонской сидел за рулем. Никаких следов, как водится. Правда, видели белую Беху неподалеку. Я охнула. Но ведь это ни о чем еще не говорит. Еще как говорит, вдруг подумала я. Лялька молчала. Я, пока Лукашов не вернулся, быстренько спросила. Когда это случилось? Ну, видимо, в то время, когда мы с тобой рассуждали о его причастности к убийству старцева, часов восемь-девять, не позже. Скорее всего, как тут ребята говорят, около половины девятого. Я сдавленно ахнула. Вернулся Лукашов и с беспокойством посмотрел на мое растерянное и должно быть весьма красноречивое лицо. Хотел сделать какой-то жест, но передумал и сел в кресло, напряженно глядя на меня. Он сосредоточенно меня изучал, очевидно, по моему лицу вполне можно было догадаться, о чем, подумала я. Мне стало нехорошо. Его не было дома, когда я звонила, а на звонок насотовый он мог ответить в любом месте города. Опять же белая б э х а Номеров, конечно, никто не запомнил. Опять же шаткая. На мой взгляд, Али би в день убийства старцева, точнее в ночь. Опять же мотив. Да уж, Лукашова должно быть мотив имелся, сех, долги, братки и присюрприз Наталья б а т ь к о в н а Ты куда пропала? Напомнила себе Лялька. Я здесь, откликнулась я. Знаешь, давай я тебе завтра сама позвоню, хорошо? С тобой все в порядке? Да, конечно, сказала я. В общем, я объявлюсь сама, ладно? Ладно. Хотя я за тебя и волнуюсь, но если хочешь. Хочу, я глянула на Лукашова. Тогда пока и л я л ь к а отключилась, я положила трубку. Надо сообщить Лукашову, если он, конечно, еще не знает. Я посмотрела Андрею в глаза, закурила. Что случилось? – спросил Андрей. Если, конечно, мне можно об этом узнать? От чего же нельзя? – пожал а я плечами, не отрывая от него внимательного взгляда. Ну, просто ты так смотришь. Как? Не хорошо. Он опустил глаза и тут же снова их поднял на меня. Так что случилось? Олега убили. Лукашов захлопал глазами. Что? Не понял. Повторяю жестко значила я. Убили Олега Борисова. Не далее как часа два, два с половиной назад. Ты рад? Чему? Возмутился Андрей. Как ты можешь такое говорить? Ну, ты же его не любил. Я? Ну и что? Не понял. Разве мое отношение к Борисову говорит о том, что я должен радоваться его смерти? Ты за кого меня держишь? За Лукашова? – выркнула я. Андрей дернул подбородком и опустил глаза. Обиделся, наверное. Эх, интеллигенция, мать вашу. Не бычься. Я с тобой п р е п и р а т ь с я не собираюсь. Алиби у тебя есть? Алиби? Он даже задохнулся. Ясно. Все ясно. Как-то горько произнёс он и уставился в пол. Когда ты говоришь, это случилось? Ориентировочно в половине девятого, плюс-минус тридцать минут. Где ты был с восьми до девяти вечера? В магазине? В каком? В нашем, на улице Горького. Тебя видели? Подтвердить могут? Ну, наверное. Он пожал плечами. Наверное, я пойду. Подожди, ещё один вопрос. Вернёмся, так сказать, к нашим баранам. Андрей, порывавшийся встать с кресла, обмяк и равнодушно посмотрел на меня. Ты вообще помнишь, о чем мы тут говорили? Помню, устало произнес он. Так вот в связи с этим у меня возник вопрос: почему ты не рассказал мне об истории с братками еще вчера? Андрей поднял на меня глаза. Честно? По возможности, ответила я. Хорошо. Он вздохнул. Не хотел. Все это куда как неприятно, Таня. Пахнет это дурно. Не хотел вчера тебе об этом говорить. Я попыталась что-то произнести, но он меня жестом остановил. Подожди, ты хорошо? Дай мне, пожалуйста, закончить. Конечно же, я прекрасно понимал, что говорить тебе об этом все равно придется. Это ясно. Но мне казалось, что это не так уж важно. Вчера или сегодня, не знаю, как ты к этому отнесешься. Но если честно, мне не хотелось все это обсуждать, пока Серега еще не похоронен. Не знаю почему. Он покачал головой. И ты, возможно, мне и не веришь, а я даже и не возражаю. И бить себя кулаком в грудь не собираюсь. Молни, я это не я. Он усмехнулся. Что толку? Алибис а м а знаешь, хлебковатая. Мотивов, наверное, с твоей точки зрения предостаточно. Андрей пожал плечами. Но это не так уж важно. Почему? Не выдержала я. Мне чего-то очень не нравилось, что Лукашов так спокойно и даже я бы сказала безразлично распекает себя с а м о ё Почему, повторил он и вновь отпустил глаза. Ну хотя бы потому, что вероятнее всего следующим буду как раз я. А это еще почему? Действительно удивилась я. Ну это ж все просто. Он грустно улыбнулся и поднял на меня глаза. Сначала Серега, теперь Олег. Кому это надо только, не знаю. Но видно кому-то надо. Как Олег был убит? Он поежился, произнося последнее слово. Горло перерезали, ответила я, и снова в моей душе появились сомнения. Мог ли Лукашов оказаться убийцей? Мог ли, мог ли? Я внимательно смотрела на печального, поникшего парня, сидящего напротив, и очень хотела ему верить. Отчего вот только? Складывалось то все, ой, как паршивенько для него. Ладно, вздохнула я. Ты у ж и д и Андрей. Да, мне и правда пора. Знаешь, можно мне кое о чем тебя попросить? Мне стало нехорошо. Точно с таким же выражением не далее, как сегодня днем ко мне обращался Олег, я тяжело вздохнула. Конечно. Ты уж скажи об этом Наташе сама. Сможешь? Пожалуй. Я в з д р н у л а брови. А тебе что, слабо? Издеваешься? Печально констатировал он. Ну что ж. Нет, конечно, я и сам сказать смогу. Ладно, забудь. Мне стало стыдно. Но заставлял он меня смущаться и стыдиться с этой его долбаной воспитанностью, интеллигентностью. Ух и достала же она меня тактичность, эта рефлексная. Давай выпьем. Я разлила оставшийся коньяк по рюмкам и пойдешь. Давай. Андрей взял рюмку, не чокаясь, за парней и выпил. Я сделала то же самое. Андрей встал и направился к двери, но как-то вдруг неловко пошатнулся. Ты сам-то доберешься? спросила я. Легко, тихо ответил Андрей. Нет уж, давайте-ка я вам подсоблю, сказала я обуваясь и беря в руки сумочку. Да что ты, Таня, не надо, вяло начал упираться Андрей. Надо, Федя, надо. Я подтолкнула его к двери. Тем более, что ты высказала опасение, что не дай бог, конечно, можешь оказаться следующим. Специально напомнила я, н а д е я с ь что после этого препирательств не будет. Андрей внимательно посмотрел на меня. Похоже, подействовало. Он махнул рукой, усмехнулся и сказал: "А ты что, еще и будигардом подрабатывать можешь? Наш пострел везде поспел", ответила я, закрывая дверь. Мы спустились по лестнице и вышли во двор. Я осмотрелась в поисках его машины. А вон она! Я направилась к б э х е поскольку всю эту затею с провожанием стоило устроить только ради того, чтобы попасть в Лукашовскую тачку. Андрей п о п л е л с я за мной. Видать, парень на спиртное слабоват, подумала я. Да и неудивительно, мы ведь, Господи, это ж сколько раз за эти два дня я успела мысленно повторить это слово. Не б о с ь в каждом абзаце встречается. Интеллигенция, кошмар, клиника. Точка. Тань, а как ты добираться будешь? – спросил Андрей, когда мы подошли к его машине. Просто на такси. Не могу же я тебя одного отправить, тем более, что ты пьян. Я пьян, возмутился Андрей. Точно пьян, подумала я, если возмущается. Ну да, давай ключи. Он пьяно хихикнул и достал ключи. Я открыла дверь со стороны водителя и села. Открыла дверь ему. Он тоже плюхнулся на сиденье, пристегнулся, правда не с первой попытки, аккуратист хренов. Я включила зажигание и машина выехала на улицу. Что ж, вижу, что ты всерьез решила меня провожать. Он улыбнулся. Со зрением у тебя порядок, констатировала я. Андрей хохотнул и откинулся на спинку кресла. И вообще, Таня, ты какая-то демоническая личность, честное слово. Похоже, Остапа понесло, подумала я. Ладно, пускай говорит. Я покосилась на него. Ну, так и есть. Когда попадаешь в поле твоего зрения, продолжал Андрей, закрыв глаза, то просто ц е п е н е е ш ь как кролик перед удавом. ты обладаешь определенной только тебе свойственной магией, прямо таки завораживаешь и притягиваешь, да еще как. Андрей встепенулся, открыл глаза. Словом, ты объективно очень неординарная личность. С тобой хочется согласиться, даже когда совсем не согласен. Спасибо, коротко резюмировала я. Было приятно, честно. Разнообразие, опять же. А то все сплошные м а т е в с к и е выражения, ах, какая женщина и так далее. А тут надо же, как личность оценили. За что? удивился Лукашов. За комплимент, разумеется. Это не комплимент, слегка обиженно сказал он. Это правда. Так что и благодарить не за что. Слушай, Андрей, я бросила на него взгляд. Если я говорю спасибо, значит есть за что. И давай не будем припираться. Давай. Легко согласился он и отвернулся к окну. Но все равно знай, то, что я сказал, правда. Спасибо еще раз. А теперь-то за что? Опять удивился Андрей. За правду? И я улыбнулась. Андрей тоже разулыбался и сказал пожалуйста. Оставшийся отрезок пути мы ехали молча. Не знаю уж, о чем думал Лукашов, но я думала только о том, как бы незаметно оставить в машине жучок. Была у меня такая идея. Наконец мы добрались до его дома. Андрей отстегнул ремень безопасности и посмотрел на меня. И я тоже стала собираться судорожно, думая о том, как бы мне подольше задержаться в машине. Всего-то и надо полминутки. Тут Андреева интеллигентность проявилась как раз в нужном мне направлении. Знаешь, Таня, начал он улыбнувшись своей мягкой, чуть смущенной улыбкой, ты поезжай домой на моей машине. чтобы никаких такси, чтобы я не переживал, как ты добралась, и чтобы с тобой ничего не случилось. Все-таки время позднее, а ты, хоть и телохранитель, он заглянул мне в глаза, но все же еще и прекрасная хрупкая женщина. Ой, спасибо! Действительно обрадовалась я такой удаче. А как же ты ее потом? Да просто оставь ее у своего подъезда, а я завтра утром заберу. на счет ключей можешь не волноваться, у меня есть еще один набор, так на всякий случай, так что ты даже не должна будешь ждать меня, чтобы передать ключи от машины. Ну что, договорились? Договорились. С готовностью ответила я. Только знаешь что? Давай-ка я тебя до квартиры провожу. Ну хватит, сказал Андрей мягко. Это по-моему уже через чур. Я хоть и пьян, но все-таки вполне способен постоять за себя. Возможно, Олег тоже так считал. Он накануне тоже выпил, даже, наверное, и не проспался как следует. Тихо ответила я. А ты что его видела? Да, кивнула я. Наверное, я и была последней, кто его видел, не считая убийцы, конечно. Но чем ты мне сможешь помочь, если меня ждут? Он выразительно посмотрел на окна дома. Знаешь, вообще-то если чё, у меня чёрный пояс по карате. Да и так кое чему обучалась. Вообще-то, если чё, усмехнулся Андрей. У меня тоже чёрный пояс. Надо же. Ну, этот парень не перестает меня удивлять. Напрочь ломая все мои представления о рефлексирующей интеллигенции. Мало того, что бизнесмен с братками на коротке, так ещё и каратист. Да уж интеллигентный чайной пошёл. Я удивлённо приподняла брови. Вот как? Да, как говорится, не лыком шит. Улыбнулся Андрей. Но все же один каратист хорошо, а два лучше. Возразила я, перефразировав народную мудрость. Если не согласен, обоснуй. Сдаюсь. Тихо засмеялся Андрей, подняв ладони. Уговорила. Если хочешь посмотреть, как я живу, милости просим. Я хочу, чтобы ты по-прежнему остался жить. м н о г о з н а ч и т е л ь н о ответила я. Может, пригожусь? Он задержал внимательный взгляд на моих глазах. Очень даже может быть, улыбнулась я. Жизнь штука непредсказуемая. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Повисла пауза, минут на десять, так мне по крайней мере показалось, хотя вряд ли прошли две-три минуты. В течение этих минут мы смотрели друг другу в глаза. Ой, мамоньки, выносите меня скорее! Он мне начинал нравиться. Мне хулиганки и з а д и р и танки ь ивановой начинал нравиться ботаник Лукашов. Выносите живо, но ну, действительно не знаешь. Хм-хм, сказала я. Надо было как-то из этой тягучей сладкой паузы выбираться. Хм-хм, ответил Андрей и вышел из машины. Я п о т о р о п и л а с ь следом. Теперь главное поставить жучок в квартире. В машине-то я и так успею. Мы дошли до подъезда, вошли и стали подниматься. Извини, лифт у нас так поздно не работает, так что придется пешком на шестой. о д о л е е ш ь Должна бы, ответила я. Мы поднялись на шестой этаж без приключений, и Андрей достал из кармана ключи, открыл замок, затем распахнул дверь, пошел вперед, видимо решил, что вызывает огонь на себя. Я все-таки для страстки нащупала в сумочке пистолет. Поскольку не только считала, что Лукашова серьезно кто-то может поджидать в квартире, сколько самому Лукашову не доверяла и шагнула в прихожую. Андрей уже успел зажечь свет, прошелся по комнатам. По-моему, все нормально, никого. Как говорится в полицейских фильмах, чисто шеф. Он улыбался во весь рот. Хорошо, но я все-таки сама проверю. Не возражаешь? Да нет. Он пожал плечами. Правда, у меня тут не совсем чтобы чисто. Пустики, махнула я рукой и двинулась на осмотр местности. Андрей, как привязанный, двинулся за мной. Обычная двухкомнатная холостяцкая квартира. Гостиная, она же столовая, она же кабинет и спальня. Кухня, санузел обставлена хорошо, без вычурности, как это называется, элегантная простота. Вот как. Я осталась довольна. словно и п р и х о д и л а только затем, чтобы посмотреть, как это господин Лукашов проживает, да какая у него обстановочка. Да, Таня, средств а у вас, конечно, есть, а вот ума периодами и правда не хватает. Я изловчилась и заявила Андрею, что что-то в горле пересохло. При этом умудрилась засунуть жучок за батарею в гостиной. Больше у меня жучков с собой не было, а то бы я, надо полагать, нашпиговала эту квартирку как курицу чесноком. Но справедливо рассудив, что все возможные интересующие меня беседы скорее всего будут вестись именно в гостиной, я и остановила на ней свой выбор. Был, правда, п о д л и н н и й соблазн засунуть жучок в спальню, но потом я подумала, что, во-первых, никоим образом не должна лезть на столь приватную территорию, а во-вторых, мне чего-то показалось, что вряд ли я вообще чего-то могу услышать, поскольку господин Лукашов производил впечатление аскета. В смысле секса, по крайней мере. Однако кто их мужчин разберет? Они конспираторы еще те. Появился Лукашов с бокалом какого-то сока, очевидно апельсинового, протянул мне, я благодарно улыбнулась и отпила. Так и есть. Лукашов опять внимательно на меня смотрел. Я подумала, что пора бы уносить ноги. Ночь в спальне этого парня никак не входила в мои планы. Я поставила бокал на журнальный столик и сухо сказала. Ладно, Андрей, спасибо за сок, вижу, что все в порядке, я пойду. Да, конечно, ответил Андрей, но с места не двинулся и взгляда не отвел. Ну вот, начинается. Только не это, не надо, Андрей, не надо. Я опустила глаза и пошла к выходу. Андрей, разумеется, за мной. В коридоре он меня догнал, помог открыть замок и сказал: теперь надо полагать, я тебя провожу. Не надо, процедила я. Надо, Федя, надо, сказал Андрей и поплёлся меня провожать. ч у ш ь какая! с к о р е й вниз, а там в машину. Сил моих женских больше нет. Я бегом спускалась по лестнице, Лукашов за мной. А чего это он меня так отпускать не хочет? Подозрительно всё это. Я опять нащупала в сумке пистолет и напряглась. Мало ли что. Лестницу мы одолели без попыток убийства. Оказались во дворе. Я подошла к машине, стала открывать. Андрей, запыхавшись, приблизился ко мне и спросил: "Ты думаешь, это я? Что ты? Зря ты так, Таня. Ладно, езжай домой. Я тебе позвоню, узнаю, как добралась." Он на минуту приблизил свое лицо к моему, задержал дыхание, скользнул взглядом по губам и отстранился. У меня даже дыхание сперло. Серчишко от чего-то пошло в присядку, сума, наверное, сбрендила старая. Я села в машину, Андрей захлопнул дверцу, наклонился, я открыла окно. Я или ты? спросил он загадочно. Что? не поняла я. Я позвоню или ты сама? Сама. Я включила зажигание. Хорошо, тогда услышимся. Он отошел, а я не без облегчения надавила педаль. Кошмар какой-то. Это ж просто клиника. Ну и ну. Да вы барышни правда хороши, нечего сказать. Я очень скоро оказалась у своего дома. Продолжала себя ругать предпоследними словами, некоторыми даже вслух. Мысли пошли в совершеннейший р а з б р о д и я решила, что самое верное решение лечь спать. Утро то оно всегда мудрее вечера. Тем более, что мыслить я не в состоянии однозначно. Да и устала. Вот завтра пораньше встану и на свежую голову, только бы она была свежей, во что после выпитого сегодня коньяка верится с трудом. Да, еще не забыть позвонить Лукашову. Жучок. Я поднялась в квартиру за запасным, вернулась, укрепила его под панельной доской в надежде, что Лукашов не вычислит. Закончив с жучком, я поднялась к себе и буквально свалилась от усталости. а более всего подозреваю от нервного напряжения на свою девичью постель. Ах да, Лукашов. Кое-как дотянувшись до телефона, я набрала номер. Слава богу, Лукашов снял трубку сразу же. Андрей, начала я. Танюша, ты нормально добралась? Да, ответила я, борясь с наступающим сном. Ты знаешь, Таня, я вот думал, а деле? Нет, не совсем. видимо он смутился, а это может подождать до завтра, а то знаешь время-то уже к полуночи. Ты хочешь спать? нежно спросил Андрей. Но «Ну, еще бы, подумала я зло, но ответила в его же манере. Очень. Тогда спокойной ночи. Пока. Я положила трубку. Спать, наконец-то. Последней моей сознательной мыслью была Таня, а как же сказки? Какие еще к е д р и н ы ф е н и сказки? Воскрикнул в голове чей-то голос. Всем спать и все тотчас уснули.